Глава одиннадцатая. Пятница, шестой июля. День. Ленинград. Улица Пятая Советская. Уговорить Коняхина было несложно. Главред и сам загорелся. Человек вон был хоть и боязливым, но увлекающимся. Нет, поначалу мою идею взять интервью у Эдиты Пьехи он встретил кисло. Опять, мол, для комсомолки стараешься. Да нет, говорю, для флажка» москвичи пусть сами информацию добывают, а вот женщинам Приозерного до да и Ядровни приятно будет, если знаменитая певица расскажет о своей жизни не для всех, а именно для них. И отправился в командировку. Но на те грошики, что выдали в бухгалтерии, рассчитывал не особо, и свои капиталы имелись. Тех деньжищ, что я приволок из будущего, должно хватить надолго. Так что корреспондент районки вылетел ранним утром в Ленинград, а днем уже шагал по Лиговскому проспекту. Солнце пригревало, и желтые бочки с квасом, расставленные в стратегических точках, умиляли. Жаждущий да не минует. Не сказать, что меня так уж одолевала жара, но я таки соблазнился маленьким бокальчиком холодненького, сладенького кваску. Полная фигня ваша, пепсикола. Фирменных ларьков, разрисованных в цвета американского дринка, тоже хватало. И к ним толпились наивные очереди. Советский народ желал причаститься буржуинских радостей. А вот бывалый дед, сдувая квасную пену с гигантского бокала, ворчал, косясь на внука, смакующего пепси из гладкой бутылочки. «Сплошная химия!» Устаканив водный баланс в организме, я закрылся в будке телефона автомат Меня не покидала полная уверенность в том, что Пьеха не откажет во встрече. Попахивает инфантилизмом, согласен. Но не моя ли твердая убежденность помогла уговорить звезду? Или моя наглость? Газетчик из забытой всеми глубинки хотел бы взять интервью. Каково? Эдита Станиславовна согласилась сразу, выставив лишь одно условие. Я должен был успеть до обеда запытать ее вопросами и вытрепать все нервы. Старый дом на углу Пятой Советской встретил меня тишиной. Хотя нашествие поклонников – оставили следы. Он кто-то заботливо веничком смел в уголок внушительную кучку цветочных лепестков. Дверь открыла чопорная домработница и провела в гостиную. Сказать откровенно, квартира Пьехи не слишком впечатлила. Конечно, по сравнению с малогабаритными однушками — палаты, но и то видал жилье и пороскошней. Акулы капитализма такие аквариумы на Рублевке отгрохали, что Людовики под всеми номерами из завидовались бы. Хозяйка вышла в элегантном спортивном костюме. Я встал и непринужденно поклонился. «Здравствуйте, Едит Станиславовна. Вы потрясающая женщина». Пьеха заулыбалась, одновременно отмахиваясь. «Только без отчеств. Они старят». Знакомый акцент поразил меня тем, что слышался рядом, вживую. «Скажите, Эдита, а как вы сами назвали бы жанр, в котором поете?» «Только не советской песней», — засмеялась певица. «Советское кино — это понятно, но песня. Нельзя же мешать в кучу и попсу, и фольклор, и все на свете. А те вещи, которые исполняю я, ближе к романсам, наверное». Она положила ногу на ногу и сцепила пальцы на колени, задумчиво клоня голову. Думаю, у настоящих артистов как бы свой собственный жанр. У Вертинского, у Тесова, у Шольженко или Ирмы яузом И у меня. Пьеха кокетливо улыбнулась и мне подумалось. А ведь она совсем молода еще. Ей всего 30. Когда вы вышли на эстраду в 50-х, то никому не подражали, что я, кстати, особо ценю. Напротив, подражать стали вам. Стилю, манерам, даже акценту. О, да. Рассмеялась Эдита. «Мне, наверное, повезло с местом рождения. Полячка, появившаяся на свет во французской глубинке. Да и самая первая моя песня. Я почему-то питаю до сих пор особую склонность к Новому году. Спела в канон 56-го композицию Шпильмана «Красный автобус» на польском языке. А ведь я тогда была никем, обычная студентка универа. Но ту песню я исполняла четыре раза на бис «Представляете, какое это было счастье?» «Представляю», — кивнул я, думая о своих моментах ослепительной радости бытия. «А название тогдашнему студенческому ансамблю случайно не вы придумали?» «Случайно я», — улыбнулась Пьеха. «Дружба. Тогда это слово для меня очень много значило. Да и сейчас тоже». «Эдит, вы гастролировали по всей Европе с этим Вио. Не могу поспорить, что именно благодаря вам, как солистке, дружба стала профессиональным коллективом лен -концерта. А вы не задумывались о сольной карьере? Пока нет, — мотнул головой женщина, тут же неуловимыми движениями поправляя прическу. На секундочку меня посетило пронзительное ощущение радостной небывальщины. Я еле унял его, а улыбку как бы утончил, сопровождая каверзный вопрос. И подстраиваться под желание публики тоже не думали? «Ну уж нет», — воскликнула Эдита. «Я всегда работала на свою аудиторию. А моя любимая поговорка — «Не солнышко, всех не обогреешь». Лучше петь для меньшего числа слушателей, но для своих». «Скажите, а легко ли всегда быть на публике?» «Трудно», — призналась певица. «Я как актриса всегда играю какие-то роли, даже сейчас» а самой собой становлюсь наверное, вечером, в ванную зеркало И для меня не существует более строгого судьи, чем фотоаппарат. Ну, а если плохой фотограф попадется, то тем лучше. Снимок сразу укажет на недостатки. «Ну, если я даже и сниму вас как попало, на фото не заметишь изъянов. Эдита Пьеха лишена их». Женщина шутливо погрозила мне пальцем. «Скажите, Эдита». «А что у вас заложено от природы?» «О, в родном шахтерском поселке меня называли артисткой. Я была худая, большие такие глазищи, и пела я всегда так много, что мама иногда даже веником меня останавливала. Хватит, артистка!» «А если бы вы смогли вернуться в прошлое, хотя бы в 56-й год, вы бы изменили что-нибудь в своей жизни?» «Пожалуй, да». Я бы сразу научилась ходить на каблуках и грим наносить, и работать с модельерами, чтобы так долго не искать свой сценический образ. И консерваторию заканчивать бы не стала. Ну какая из меня оперная певица? Только массу времени потеряла. Она задумалась. А может, и не потеряла вовсе, а так было суждено. И я незаметно для себя самой обрела нечто, составившее мою нынешнюю суть. «Эдита!» улыбнулся я. «Самый сложный вопрос. Что вы любите на завтрак?» Пьеха, чуть напрягшись, рассмеялась. «Очень кофе люблю. И кашу обожаю, и вкусно, и полезно». «Иди-то, вы добились многого, но все ли вышло так, как хотелось, как задумывалось?» «О, нет, конечно. Мечтаешь об одном, а получаешь другое, куда лучшее. Или худшее, это уж». Но я даже довольна тем, что судьба непредсказуема. Так интереснее жить. «Скажите, дита зовите меня Дита», — улыбнулась Пьеха. «Спасибо, Дита». «Скажите, вы жадная?» «Я ужасная транжира», — рассмеялась певица. «А вы счастливы?» «Можно сказать, что да. Я молода, очень живуча, не коплю обид. Мне нравится, что мы много ездим». Правда, после концертов чувствуешь огромную усталость. Очень мало времени на то, чтобы заниматься собой. О личной жизни вообще речи нет. Некогда. Но, понимаете, я настолько привыкла работать, что когда вдруг появляется свободное время, то просто не знаю, куда себя деть. Хоть носки штопай. Мы проболтали до самого обеда. Фотография Диты в спортивном костюме вполне удалась, но модель потребовала снять ее и в платье. Я был не против, пускай, думаю, стройные ножки попадут в кадр. Еще часом позже, переполненный впечатлениями, записями и фото, я покинул гостеприимный дом. Шел и думал, как бы впихнуть материал на полстраницы, ибо кирпичи нечитаемы. А фото куда девать? Парочку надо тиснуть обязательно. Я миновал большой концертный зал Октябрьский, когда навалилась до тошноты знакомая тяжесть, и мглистый багрец застил белый свет. «Опять!» — застонало всё мое существо. «Опять!» «Да сколько ж можно!» Красный сумрак развеялся так быстро, что я покачнулся, словно теряя равновесие, и ощутил себя стоявшим на том же месте. «Отбой тревоги?» «Да и нет». За моей спиной распахивалась огромная витрина агентства Аэрофлот. Среди красочных плакатов с видами бананово-лимонных пляжей висел изрядно выгоревший календарь со стюардессой, поздравлявшей с новым 2022 годом. Попал. Пятница, 8 июля 2022 года. День. Ленинград, Лиговский проспект. Вся эта дурацкая цветомузыка, вызвало во мне прилив раздражения и отчаянной тоски. А если я не вернусь обратно в шестьдесят седьмой, так и буду скитаться по треклятому будущему, без любимой, без Алёнки, без бро. — Господи, как же меня достала вся эта темпоральная хрень! Замычав, я ткнулся лбом в холодное стекло витрины. — Опять! Опять! — Сколько же можно? Наверное, не увлекись я рефлексиями, заметил бы странности раньше. Мои глаза равнодушно скользили по глянцу, вбирая деловой шрифт. «Летайте самолетами аэрофлота». Ленинград-Москва. Ленинград-Свердловск. Жарко было, а у меня мороз по коже. Какой Ленинград в двадцать первом веке? А Свердловск откуда? Взгляд метнулся выше минуя прелестное личико стюардесса. Да нет, все правильно. Календарь на 2022 год. Ничего не понимаю. Забормотал я вслух, теряясь. Это что? Проскочила робкая мысль. Иное будущее? Совершенно сбитый с толку я повернулся спиной к агентству и оглядел проспект, как будто, дождавшись моего внимания, неподалеку притормозила машина нездешних форм, но с узнаваемой решеткой радиатора. Да и на багажнике блеснули буквы Волга. Но поразило меня не это, а цветной герб СССР на передней дверце и простенькая надпись «Милиция». Из авто выпрыгнул бойкий лейтенантик в форме стального цвета, весело попрощался с водителем, да и зашагал по своим делам, наверное, сменился с дежурства. Из каких-то невидимых глубин моего естества стала притекать надежда. А может, я остался на том же временном потоке, что и был, только махнул в будущее, как мама? И что в этом хорошего? Накатила мрачность. Страна уцелела? Да, это здорово, а мне-то как быть? неуверенно оглянувшись назад на большой концертный зал, я направил стопы к площади восстания а завидев киоск «Союз печати» прибавил шагу. Информация нужна как воздух, как квас. Пыхтящий пенсионер передо мной разжился свежим номером ленинградской «Правды», цветной, кстати, и расплатился привычной для меня трешкой. Меня это вдохновило. «Комсомолку, пожалуйста», — вытолкнул я, пряча страх, и протянул рубль. «А сегодняшнее есть?» «Да, вот». Солидная женщина протянула мне газету и отсчитала сдачу 70 копеек. Я сразу успокоился. Работают мои дензнаки, да и цены не шибко повысились. Ладно, ладно. Дата какая? Первая полоса комсомольской правды распахивала шикарную панораму цветущей степи, а вдали, венчая титанический конус огня и светящегося дыма, взмывал треугольный космолет «Космолёт» за выпуклую спину которого цеплялся знакомый по фото челнок. Только не Буран, а Байкал. Оршинные буквы вещали, не скрывая торжества. Курс на Марс. И ниже. Экипаж ТМК «Гагарин» на орбите. Старт намечен на 10 июля. Дата, дата. Пятница, 8 июля 2022 года. Уже легче усмехнулся я. Сделал пару шагов, и на солнце забликовала прозрачная будка с надписью «Малый информарий». Ага, типа «Инфомат»?» Дверца бесшумно закрылась, за мной отсекая уличные шумы. «Добрый день. Я софтбот Алиса». Послышался приятный женский голос, и темный экран терминала осветился. «Слушаю ваш запрос». «А...» — затруднился я. «А сколько это будет стоить?» Справка из малого информария стоит 50 копеек. Если потребуется выход в мировую сеть, 1 рубль. Понятно. Сдачу я так и держал в ладони, поэтому легко расстался с полтинником. Слушаю. Меня интересует история СССР. Медленно и осторожно выговорил я. Эм... Начиная с 1967-го. Вывести на экран с озвучкой. Деловито осведомилась Алиса. «Да, пожалуйста, и...» Я суматошно порылся в сумке вытягивая лэптоп. «А можно заодно и сюда скачать?» «Услуга будет стоить 20 копеек». Монета канула в щель. «Положите ваше устройство на столик и включите». Я пустил планшет на плавно откинувшуюся панель. «Спасибо, я сконнектилась. С чего начать?» С «Событий в Чехословакии осенью 1967-го!» — затараторил я. «Принято!» На экране замельтешила старая хроника. Толпы на улицах Праги, орущие рты, сжатые кулаки. «В сентябре 1967 года ситуация в Чехии резко осложнилась», — взяла Алиса лекторский тон. «Прервалась длительная подготовка к антисоветским выступлениям а каналы западных спецслужб, по которым заговорщики получали оружие и деньги, оказались перекрыты. Общепризнанной версии тогдашних событий не выработано, но многие историки связывают их с деятельностью так называемой группы «мокрицы». Известные аналитики утверждают, что члены группы, занимавшие коммунистические и прокремлевские позиции, покинули СССР, чтобы оказать противодействие чехословацкой оппозиции и ее вооруженному подполью. Утверждается, что якобы макрицы в период с начала августа по середину сентября ликвидировали более 20 или 30 заговорщиков, лидеров буржуазной контрреволюции – Дубчика, Рихту, Шика, Свитака и других. Эти акции мокрецов спровоцировали оппозицию. На улице вышли боевики, начались погромы, грабежи и убийства. Наведением порядка занялся тандем Антонина Новотного и людвига свободы однако сил народной милиции и службы госбезопасности не хватало и тогда свобода обратился к ссср буквально на другой день аэродром рузене в праге принимал антеи это высаживались бойцы седьмой воздушно десантной дивизии и оперативники кгб затем из польши гдр и Венгрии, в чей ссср были введены группировки войск варшавского договора натерпевшиеся беспредела Чехи и Словакии встречали советские танки цветами. В течение недели беспорядки в Праге, Брно, Братиславе, Пльзене были прекращены. Боевиков и мародеров, которых западная пресса упорно называла борцами за свободу, расстреливали на месте. Как отмечал в своих мемуарах Леонид Брежнев, события пражской осени послужили мощным стимулом для ускоренного формирования общего рынка социалистических стран, и создание собственной финансовой системы. Превращение советского рубля в единую валюту всего мирового социалистического содружества позволило не только потягаться с финансовыми гигантами Запада, но и выйти на большие региональные рынки Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии с согласованной, внушительной, а главное реалистичной экономической программой. А это позволило СССР и в политическом пространстве действовать намного увереннее. продолжать Скачивание завершено. «Спасибо», — вздрогнул я, мысленно уневшись в заоблачные дали. «Алиса, а что известно о группе Мокрецы?» «Ничего. Предполагается, что группа обладала так называемым послезнанием, которым дозированно делилась целым рядом представителей интеллигенции и политических деятелей СССР. Со времени Пражской осени о группе ничего не слышно. Предполагается, что ее члены... Погибли в столкновениях Мне стало неуютно. Алиса затянул я. «А можно получить информацию об отдельном человеке?» «Спрашивайте». «Игнат Евгеньевич Вагин. Журналист». Мурашки прошли по телу. С экрана глянул я сам только постаревший, седой. Но хоть не лысый и пуза нет». «Игнат Евгеньевич Вагин, спецкорб», — с выражением вещала Алиса. «В 80-х и 90-х годах занимал должность главреда комсомольской правды, затем руководил центральным телевидением. В настоящее время находится на пенсии. Проживает в городе Москве». «Супруга Вагина?» Голос меня подвел, осипнув. «Марина Вагина, доктор физико-математических наук, Профессор МГУ. Автор многих научных работ, в том числе в области хронофизики и физики пространства. Я выдохнул, беспричинно улыбаясь. Маришка на экране выглядела восхитительно даже в возрасте за 70. Спереди хоть и пенсионерка, зато сзади пионерка. Марлен Денисович Осокин. Вытолкнули мои губы. Журналист. Член КПСС с 1968 года. Первый секретарь Приозерненского горкома партии. Первый секретарь дровнинского райкома. Первый секретарь Липецкого обкома. Секретарь ЦК КПСС. Кандидат в члены политбюро ЦК КПСС. Член политбюро. Мелькали фотки. Марлен с Брежневым в Крыму, оба в рубашках с коротким рукавом и в солнцезащитных очках. Шелепин подписывает некий важный документ за одним столом с Рейганом, а за спиной Железного Шурика мягко улыбается Марик. Марлен и Алена, оба седые, прогуливаются по аллее среди сосен. В настоящее время находится на пенсии. Вместе с женой, детьми и внуками проживает на госдаче Заречье 6. Еще запросы будут? Лимит вашего времени истекает. У меня все. Спасибо. Пожалуйста, не забудьте ваше устройство. До свидания. Была рада вам помочь. Неловко поклонившись экрану, я подхватил планшет и вывалился на проспект. Мысли и эмоции настолько одолевали, что голова моя малость одурела. В Москву. Мелькала в ней. В Москву, а потом в Приозерной. Только бы не встретить самого себя, а то еще один поток забулькает площади восстания я вышел с твердым ощущением, что угодил в будущее не зря, и что это вовсе не природная аномалия. Меня вели. Осторожно, уважительно, рассчитывая на мои совесть и ум. Может быть, те самые врачи в ртутно блестящих одеяниях, что смутили маму Марлена? Да кто же их знает. Главное, я истово верил в это. Мне очень хотелось верить, что все неспроста, а значит, я обязательно вернусь к своим. Пусть узнают, что все наши страхи, тревоги, боли — не зря, что мы обязательно победим и заживем, как люди.